Глава 27. Авиастроительный завод. Первым делом, первым делом самолеты, ну а девушки, а девушки потом, а Фатьянов. Утро порадовало меня ясным небом, и я встал в хорошем настроении. В поездку я решил взять с собой детей и Елену. Им будет полезно посмотреть на то, что покажут мне пилоты, а я надеялся, что они смогут нас удивить. Дорога до аэродрома заняла три часа, а ещё полчаса мы потратили на то, чтобы нас пропустили к лётному полю через многочисленные посты охраны. Но я не расстраивался, так как секретность должна быть на первом месте. Все самолёты были укрыты в ангарах, так как хоть и обрабатывались лаком, воды боялись, поэтому лишний раз их не оставляли под дождём. Начальник лётного училища и директор завода встретили меня у учебного корпуса. При этом оба косились на моих детей и Елену, сопровождавших меня. Перед учебным зданием выстроились пять групп по 30 человек. Это второй набор лётчиков. Первый набор недавно выпустили, и они осваивали азы пилотирования. Поздоровавшись с будущими лётчиками, я обошёл строй и, довольный, вместе со встречающими отправился в кабинет к начальнику училища, оставив детей и Елену погулять снаружи. Усевшись на скромный стул за столом в небольшом кабинете, я спросил. Как проходит обучение летчиков? Какие успехи? Ваше высочество. Все приходится додумывать самим. Учебные инструкции пишем прямо по месту. Очень помогли записи по основам подготовки. А колесо и карусель помогли отсеять тех, у кого кружится голова, и кто плохо чувствует себя в воздухе на высоте. Но успехи уже есть. Качество взлетов и посадок увеличилось ощутимо. Происшествий с подломом колес практически нет. Предполетная подготовка позволила избежать множества аварий в воздухе. На особый учет поставлен контроль качества топлива и его фильтрация перед заправкой. Раньше было много случаев, когда бензиновые трубки засорялись посторонним мусором. Пришлось ужесточить требования к перевозке и хранению топлива, а также разработать специальные фильтры. Проблем периодически появляется очень много, включая пилотирование но мы все данные после каждого полета записываем и разбираем совместно с пилотами. Нам нужно еще как минимум полгода, чтобы летчики смогли летать без происшествий. Опыта у пилотов мало, машины обкатанные, почти каждый полет возникают неполадки. Хорошо, что у самолета четыре двигателя, это дает приличный запас живучести. Уже были посадки на двух моторах и на трех, было решено в обязательном порядке обучать этому всех летчиков. «Это хорошо, что вы понимаете всю специфику и сложность в этом новом для нас направлении. Показывайте ваши аэропланы. Хочу осмотреть их поближе». Выйдя из учебного корпуса, мы, прихватив Елену и детей, отправились к ангару, из которого уже выкатили два самолета. Один из них вел подготовку к полету, и около него суетились техники и летчики. Подойдя к самолету, я вначале обошел его со всех сторон. Этот самолёт явно отличался от изготовленного в моё время. Другая форма крыльев, улучшенная аэродинамика. Четыре двигателя большего размера и большие баки. Пока я ходил вокруг, генерал рассказывал о характеристиках аэроплана, как он называл его. «Размах крыльев 30,5 метра. Четыре двигателя мощностью 240 лошадиных сил, новой конструкции». Облегчённый фюзеляж с использованием новой конструкции, которую разработали инженеры. Вес пустого – 4300 кг. Вес снаряжённого – более 8 тонн. Скорость полёта с новыми двигателями и винтами – 165 км в час. Длительность полёта – 5,5 часов. Максимальная высота полёта – 3000 метров. Скорость подъёма – 15 минут до 2000 метров. Предусмотрена установка от шести до восьми пулеметов. Полезная нагрузка при полных баках и полном составе экипажа чуть более двух тонн. Были проведены испытания различных видов бомб на новых прицелах. Уверенное поражение мишеней достигается с высоты полторы тысячи метров. С высоты две тысячи метров попадание составляет 50%. За основу макета взят корабль класса «Легкий крейсер». Бомбометание производилось по неподвижным мишеням. Для боевого использования необходимы испытания на макетах по движущимся целям, максимально приближенным к боевым. Сейчас завод переведен на изготовление только этой модели, так как время на изготовление практически одинаковое, а летные характеристики в два раза лучше. Можете лично испытать самолет. Этот надежный. Да и приземляться можно безопасно даже без двигателей. Очень живучий и надежный. «Хорошо. Давайте полетим. Посмотрим, так ли он хорош на самом деле», — сказал я. С собой я взял только князя, который, если честно, особо рад этому не был, хотя внешне старался этого не показывать. Топливо в самолет закачали только четверть, чтобы максимально облегчить. После этого запустились по очереди все четыре винта, и самолет, взяв разгон, не спеша, но уверенно, оторвался от земли и начал подъем. В воздухе мы провели всего 30 минут, осмотрев с высоты аэродром и завод, после чего также медленно и спокойно приземлились. Скорости, конечно, были очень маленькими, но это только для меня. Пилоты же радовались как дети. Единственное, кому наш полет не доставил удовольствия, так это князю. Весь полет он сидел очень бледным. Но видя, что я не переживаю по поводу полета, он старался не показывать своего страха. Приземлившись, я направился к генералу, стоящему отдельно. Я отозвал его в сторону к моей машине и, достав карту, разложил ее на капоте, после чего начал рассказывать. Ваша задача на следующий год будет довести численность этих самолетов до 200 единиц. Помимо этого нужно отправить людей в Крым. Можете и сами съездить, где они подберут площадку для нового аэродрома, а по дороге еще несколько площадок для промежуточных аэродромов. Оборудовать их нужно в этом году. Для прикрытия будете говорить, что строятся они для дирижаблей. Следующей вашей задачей будет увеличить максимальную дальность полета самолетов на треть за счет установки дополнительных баков. Следующим летом все 200 самолетов должны будут загрузиться максимальным количеством мин и вылететь в сторону Стамбула, произвести бомбардировку его порта, укрепление мест дислокации войск противника и самого города, включая резиденцию султана. На борт они возьмут примерно по 80-25-килограммовых бомб, что в общей массе составит более 15 штук, только в первый вылет. Таких вылетов будет не менее трех. Третьей задачей будет оборудовать аэропланы дополнительным оборудованием для полетов ночью и ночной бомбардировки. Для эффективного бомбометания вам придется использовать осветительные и зажигательные бомбы. Для улучшенного наведения на курс в море будут специальные сигнальные корабли, которые помогут с ориентацией ночью. Каждый самолет должен быть оборудован компасом, а второй пилот будет выполнять функции штурмана. Для этих целей найдете преподавателей из морского ведомства. Помимо прочего, вам помогут корабли Черноморского флота, которые произведут обстрел береговых укреплений и северной части города зажигательными снарядами. Для облегчения веса на самолетах останутся только 4 человека и 3 пулемета. «Главным условием ни один самолет не должен попасть противнику в руки, даже обломки. Разрешается утопить самолет в море на большой глубине, в случае невозможности дотянуть до берега. Эту информацию, кроме вас, никто не должен знать. Выдавайте ее частями и в урезанном виде. Какие будут вопросы?» — спросил я. Генерал задумался, а потом спросил. «Это получается, что пилотов должно быть не менее тысячи человек» да и техников никак не меньше. Чтобы совершить два вылета подряд, нужно проделать чудовищный фронт работы. Да и аэродром должен быть оборудован не менее восьми полос для взлета и посадки. Задачу вы задали очень непростую, но я уверен, что справлюсь. Только где взять столько курсантов? Вам будут присылать добровольцев, кто не боится высоты, для службы на дирижаблях. После проверки «Из них и формируйте учебные классы, и чем раньше, тем лучше», — ответил я. «Так значит, в этом году войны с турками не будет?» «Нет, но никто знать этого не должен. Они должны произвести дополнительную мобилизацию для отражения возможного вторжения, а прождав год, они расслабятся и утратят бдительность. Не забудьте, что на промежуточных аэродромах должны быть мастерские для обслуживания и ремонта самолетов, с запасом запасных частей, включая двигатели. На каких высотах будет проводиться бомбометание? Первыми на город зайдут несколько самолетов со светительными бомбами. Они начнут сброс их с высоты 1000 метров. Основное бомбометание будет производиться с высоты 1300 метров. Эта высота позволит избежать прицельного огня противника в случае обнаружения аэропланов, хотя это и маловероятно. Возможно, у противника будут в воздухе воздушные шары и даже дирижабли. Их могут поставить англичане. Поэтому обучите несколько экипажей борьбе с ними. Возможно, несколько самолетов придется переоборудовать под эти цели. Им будут выданы специальные зажигательно-трассирующие патроны. Их сейчас уже разработали и проводят испытания. Это что касается предстоящей операции. А как у вас дела обстоят с одномоторными самолетами, которые я назвал «истребители»? Есть несколько образцов, но сейчас идёт их переделка под новый двигатель на 240 лошадиных сил. К сожалению, первый экземпляр разбился из-за того, что двигатель очень тяжёлый и центровку установили неправильно. Сейчас смещаем центр массы самолёта и будем проводить пробные испытания. По расчётам скорость истребителя составит не менее 210 км в час, а потолок до 5000 метров. Помимо этого идет поиск варианта установки пулеметов и дистанционного управления ими, так как пилот в кабине будет один. Это позволяет заметно облегчить самолет и увеличить его летные характеристики. Идет работа над созданием синхронизатора стрельбы и подвешивания бомб под фюзеляжем самолета с дистанционным сбросом. Проблем еще много, но через пару месяцев мы их все устраним, К первому июля, я думаю, мы покажем два экземпляра с одинарным и двойным крылом. На основании испытаний нами будет выбран тот вариант, который пойдет в серию. Похвально. Вот еще что. Несколько экипажей обучите бомбометанию по кораблям противника тяжелыми бомбами весом до 250 килограммов. Если нам не удастся уничтожить весь флот противника, ваши орлы должны будут в этом помочь. После взятия Стамбула... Будьте готовы передислоцироваться на новый аэродром, который вам придется построить. И еще один нюанс. Возможно, перед нанесением удара по Стамбулу, вам придется предыдущей ночью забросить в тыл противника несколько диверсионных групп по 20 человек, и также ночью. Курс вам придется брать вслепую по компасу, с учетом скорости ветра и направления. Еще оборудуйте самолеты габаритными огнями. С одного борта красный, с другого зеленый, а по центру белый. С этим вопросом проконсультируйтесь у моряков, они вам подскажут. Так во время полета вам будет удобнее ориентироваться. Высадка будет происходить ночью, за несколько часов до рассвета, когда парашют в небе не виден. В этом году обучение они пройдут с дирижаблей и только в следующем, весной, приедут сюда, и вы проведете с ними несколько прыжков в условиях, приближенных к боевым. Весной вам передадут точные данные по расположению военных объектов в Стамбуле и его окрестностях. Поэтому создавайте макеты и обучайте пилотов и штурманов, как правильно заходить на цель и что именно предстоит бомбить. Если у вас появятся какие-то свои мысли и предложения, не стесняйтесь, присылайте их мне лично, я обязательно их рассмотрю. Также мне нужен ежемесячный отчет о количестве готовых машин и обученных экипажах, «В отчёте пишите все проблемы, будем их решать при необходимости». На этом я закончил разговор с генералом, и мы опять отправились к самолёту, который оккупировали мои дети. Ещё три часа мы провели на аэродроме, и даже всей семьёй отобедали в местной столовой, после чего отправились в обратный путь. Уже в поезде, когда мы остались одни, Елена подошла ко мне и, обняв меня, ошарашила новостью. «Мне кажется, я беременна». «У меня задержка уже две недели», — сказала она, внимательно глядя мне в глаза. Я не ожидал, что это произойдет так быстро, но, прикинув по срокам, я понял, что наше свадебное путешествие длится уже более шести недель, и то, что она сказала, в порядке вещей. Я подхватил ее на руки и закружил по комнате, после чего поставил на пол и поцеловал. Чувства, которые я испытывал на самом деле, были очень противоречивы, и я до сих пор не мог в них разобраться». Но радовался я действительно искренне. Дальнейший путь до столицы занял пять дней, и рано утром, 17 мая, наш поезд остановился на Гатчинском вокзале.